Господин Голядкин, душа моя, человече смиренный и тихий, вольнодумец тишайший, бунтарь незадачливый, сокрушитель печальный. Это что за погода у нас, что за ветер такой окаянный? Это что за напасти такие одна за другую на голову нашу? Господин Голядкин, душа моя, старый питерский житель утешителя пальный бедолага отпетый страстотерпец строптивый. это что там за мерзкие рожи мелькают за этой треклятой вьюгою на Невском проспекте что за гнусные хари что зарыла свиные люциферова грязная семья Господин Галяткин, душа моя, Человек незлобивый и кроткий, вальтерьянец смиренный, Дон Кишот на манер петербургский. Что за хитрые сети Плетет сатана вокруг нас, Что уже нам и шагу ступить невозможно. Это что за потрава на нас, Это что за блава, Как словно все разом бесовские силы Сошлись против нас В этом дьявольском тайном комплоте господин галяткин душа моя старый питерский житель мой двойник мой заветный тайник мой дневник не написанный мною он стоит на холодном ветру потирая озябшие руки отвечает смиренно и кротко авось обойдется господин галяткин душа моя в чем воистину его сила не подвержен унынью все авось говорит обойдется может все еще к лучшему все еще к лучшему вдруг обернется к нам фортуна лицом повернется судьба улыбнется а в юга то в юга На проспекте на Невском Все пуще и пуще, А свиные тарыла За этой треклятой вьюгою Уже и в конец обнаглели, То куснуть норовят, То щипнуть, то за полушинели Подергать, да к тому же При этом еще заливаются Смехом бесстыжим. Господин Галяткин, Душа моя, человек незлобивый и кроткий, да ведь тоже недолго ему осерчать не на шутку, да ведь ежели это как-то дело пойдет, тут уже и амбицией пахнет, сатисфакцией пахнет, а может быть даже того конфронтацией даже, тут уже ежели что, господа, тут такое пойдет, тут такое начнется, тут достанется может быть даже сиятельным неким особам. Эй, коня, господину Галяткину, Чёрт побери, да кольчугу, да шпагу, Острый меч, господину Галяткину, да поживее. Барабаны бьют на плацу, Барабаны бьют, барабаны. Чей-то конь храпит, чей-то меч звенит, Чья-то тень вдоль стены крадётся, Колокольчик-бубенчик звенит вдалеке, Звенит колокольчик, только все обошлось бы, О, Господи, авось обойдется, авось обойдется.